Как мух изловим. Не овладел павляк с величием своей власти. Выпрыгнул из окна, разбил череп. И прекратились сношения. Новый начальник, Рыжебородый рассыльный, Рычит из-за решетки. Чего? Никакой заграницы нету. Одни контриционеры Мало вам писано. Будя побаловали.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 И вверх, и вниз. За полдень проходит мимо, А кликнет и постоит. Дух перевести надо. Это праведник в окаянной жизни. Таких в городке немного. Есть они по всей расливающейся России. При нем жена, дочка лет трех И наследник, году. Мечтал им дать постороннее образование. Все стороннее, очевидно. дочку пустить по зубному делу, а сына на инженера теперь в пору спасти от смерти.